Глава 69. Дэниел Розенштайн У меня внутри все кипит, когда я на большой скорости еду по платной парковке в Сохо, задевая задним колесом окрашенный желтым бордюр. Как же по-детски она поступила, оставила мои вещи в черных мусорных пакетах у моей входной двери. На прилепленной к пакетам записке сердитым почерком было написано «Не звони мне». Все это так неразумно и ненужно, жестоко, ведь их могли украсть или ошибочно принять за мусор, звонить ей, да она сошла с ума. С катертью дорожка, думаю я. Я вылезаю из машины и чувствую, как легкие снежинки опускаются на мою щеку. Я иду к Олд Комптон стрит в надежде, что ночная жизнь города и короткая прогулка среди людей уймут мое растущее беспокойство. Я иду медленно, перехожу дорогу, внимательно глядя по сторонам, и захожу в винный магазин. Перед глазами так и стоит пачка Camel Lights. но совесть напоминает мне о том, что я бросил двадцать месяцев назад. Пухлый мужчина с доброй улыбкой и в майке, словно снятый сына, отрывает взгляд от мужского здоровья и поднимает голову. — Пачку Camel Lights", говорю я, и зажигалку. — Холодно на улице, — говорит он, протягивая мне и то, и другое. — Зима, — отвечаю я. На улице я плыву, ведь я не курил как минимум год. Мое пристрастие к выпивке заменяется склонностью к куреву. Никотин бьет по мозгам, и улыбка мужчины за прилавком улучшает мое настроение встречу мне идут две смеющиеся девушки, которых сопровождает не менее радостный парень. Проходя мимо, они задевают мою руку и выбивают сигарету. Горящий кончик чиркает по замшевой куртке одной из девушек. «Посторожнее!» — возмущается она, тут же ощетинившись. «Идиот!» Я перехожу улицу и направляюсь к знакомому бару. Никотиновый кайф пропал, его убило раздражение девушки. Я снова впадаю в мрачное настроение и опять думаю о Монике. — Почему нам просто не разойтись? — кричала она мне на прошлой неделе. — Совершенно же очевидно, что ты все еще любишь свою мертвую жену. — Жестоко, — решил я, — жестоко и ненужно. Не раздумывая, я захожу внутрь и сажусь на высокий стул у стойки. «Диетическую колу», — говорю я, «но внутренний чертик выпивоха требует, чтобы я заказал Джек Дэниелс». Через два места от меня сидит привлекательная женщина с высветленными прядями и, на удивление, длинными ногами. Она улыбается, наклоняется всем телом в мою сторону, пока бармен наливает мне колу. Плавно, как леса, я перебираюсь на соседний стол, и до меня доносится аромат ее недорогих духов, немного подпорченный запахом дыма. «Трезвенник — Трезвенник? — спрашивает она, глядя на мой стакан. — Для меня еще рано, — говорю я. Она опять улыбается, взгляд у нее таинственный. — Я Хлоя, — говорит она, протягивая руку. — Дэвид, — лгуя, пожимая ее руку. — Рада познакомиться, Дэвид. Я придвигаюсь еще ближе и сразу понимаю, что Хлоя под кайфом. Глаза блестят, взгляд обжигает. Мы ведем беседу, любезную, с готовыми ответами, которые все лживые. Наши тела медленно сближаются. — А не хочешь добавить Рома в свою колу? — спрашивает она, потирая коленом мое бедро. Хлоя превратилась в читающего мысли чертенка в пивоху. «У меня есть кое-что другое. Хочешь?» — предлагает она, постукивая по своему изящному носику. Она, слезает со стола, манит меня за собой в туалет. Я вижу, что Барвин, стоя спиной к нам, тянется за бутылкой тоника. «Иди за ней, мальчик мой!» — подбивает меня чертенок. «Я встаю. Хлоя ждет, когда я пойду за ней. Я ухожу из бара». «Уличные фонари освещают мой путь на парковку. В груди растет паника. Нужно попасть на собрание, — думаю я, — и побыстрее. Я кладу голову на руки, пытаясь придумать, как мне избавиться от скорби, как освободиться от преследующих меня демонов. Срехнув в воду стуфель, я завожу двигатель». Уютное урчание мотора дополняется теплым воздухом от печки. Серебристый туман на лобовом стекле постепенно исчезает. А чертенок, хитрый, несокрушимый всемогущий, настаивает на том, чтобы я вернулся в бар и к Хлое. — Только один стаканчик! — шепчет он. Ты же уже давно ни грамма в рот не брал. С одним стаканчиком ты не подсядешь. У тебя же уже нет зависимости. Я включаю навигатор, загоняю чертенка на заднее сиденье и раз десять бью его по морде. «Пристегнись», — приказываю я ему, вынимая из кармана записку с почерком долли, забивая в навигатор адрес дрессировочного дома. — Ну, зачем нам туда ехать? — спрашивает чертенок. — Ну, чего мы добьемся? — Справедливости, — говорю я. — Как-никак, — думаю я, — мужчине нельзя быть бесхребетным.